В опричнене Грозного этот класс получил яркую политическую окраску, как полицейский охранный корпус, направленный против боярской и земской крамолы. В 17 веке верхний слой его, столичное дворянство, поглощая в себя остатки боярства, становился на его место в управлении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 Было еще впереди и не близко. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Вячеслав Герасимов.